Третье. 1 июня 1972 года партком Союза писателей исключила Куджаву из партии. Произошло это, как сказано выше, на ровном месте. Он не сделал ничего нового, не опубликовал не спел никакой крамолы, не встретился с иностранным корреспондентом, не подписал письма. Просто логика системы такова, что она обязана ужесточаться, дабы... Делать хоть что-нибудь. В 70 году за публикацию фотографа Жоры Акуджаву вызвали для беседы и взяли объяснение. Два года спустя за то же самое потребовали печатно покаяться. Требование сходило от Ягодкина, надавившего на писательскую организацию. Нашли с у него и соратники. Позволю себе процитировать забавные фрагменты статьи Кирилла Титова, Новый либеральный конструктивизм, наш современник номер 8 за 2004 годы. прелесть что такое. Руководители Политбюро в рамках внутрипартийной борьбы за власть сделали все, чтобы не допустить до рычагов реальной власти национально мыслящих сотрудников ЦК. И дело не в том, что эти люди были пресловутыми русскими националистами, а в том, что не могли опереться на национально-патриотическое движение, его идеологию в ходе борьбы за власть, что в перспективе могло стать опасным для высшего руководства. Так Ягодкин, В.Н., секретарь МГК КПСС по идеологии, после первой же попытки опереться на национально-патриотическое движение, очутился в далеком от политической передовой Министерстве высшего образования. А пионером на этом пути был еще С.П. Павлов – которого при первых попытках появления самостоятельности отправили сначала командовать спорткомитетом, а потом посольством в Монголию. То есть в запретительном раже, в отчаянной борьбе против культуры и свободной мысли, а подвиги Ягодкина на этом пути достаточно известны, стоит вспомнить разгром московской социологии, фактическое отлучение от профессии «грушина и капелюша», Высшие функционеры и идеологи по СС таки обязаны были прийти в стан национально-мыслящих. А национальное мышление именно и понимается как запретительство. И чем запретительнее, тем национальней. Когда же чиновник зарывается в избыточном раже, как действительно случилось с Павлом, а потом и с Ягодкиным, взявшимся писать теоретические статьи для нового мира и там от имени партии раздавать идеологические директивы, Это называется репрессиями против русского патриотизма. Вот ж подлинно по галичью. Все одной зеленкой мажутся, кто от пуль, а кто от блох. Всему лично, что Акуджава никакой не антисоветчик. На фоне многих более радикальных ровесников стал мишенью номер один. Сначала для Павлова, а потом для его единомышленника Ягодкина. Видимо, сама его независимость от всех была уж очень неприемлема. Ильин передал Куджаве недусмысленное требования печатно покаяться. В качестве примера он сослался на отречение Варлама Шаламова от заграничной публикации колымских рассказов. В тексте этого отречения содержалось шантажом вырванное у больного полунищего Шаламова фраза о том, что проблематика колымских рассказов давно снята жизнь. но ну, а Куджава натрез отказался. Чиновнику из МГК, приехавшему в писательский на собрании он сказал, «Вас я, может быть, никогда больше не увижу, а на себя мне каждый день в зеркало смотреть». Самокуджава в интервью Льву Сидоровскому «Смена» 10 марта 1992 -го года описывал свое исключение так. К тому времени, к началу этой истории, у меня вышло книг «40 или 50», речь о заграничных переизданиях. И никто ко мне особенно уж не придирался. Но тут в московском горкоме партии появляется новый секретарь, некто Ягодкин, и ему срочно понадобилось какое-нибудь громкое дело, для чего уж я не знаю. Помощники подсказали, что шум можно устроить вокруг Акуджавы. Вызвали в горком. «Булат Шалович, сколько лет назад в западном издательстве посев вышла ваша книга с предисловием, которое нам не нравится?» Автор этого предисловия вы в прессе срочно должны заклемить. Я удивился. Книга давняя, зачем к ней сейчас возвращаться, нужно и немедленно. Никого и кремить не буду. Впоследствии, пересказывая Надежде Надеждиной для труда эту историю, он расскажет о самом крамольном своем вопросе. А что у нас это предисловие будет опубликовано? Нет. Тогда зачем же отвечать? Люди не узнают». На что? Через пару дней, — рассказывал он далее Сидорковскому, — приглашают в Портком Московской писательской организации. А там Сергей Смирнов, Виктор Тельпугов, Лазарь Карелин и другие, всего их было пятнадцать, устраивают мне форменный погром. «Шесть часов шел Портком», — уточняет он труду. «Каждый кричит о моей политической неблагонадежности». Каждый требует, чтобы заклеймил автора враждебного предисловия. Но во мне уже взыграло упрямство. Не буду. Ах, не будешь? Кто за то, чтобы исключить Акуджаву из партии? Единогласно. В общем, вышибли меня, но и одновременно, в соответствии с тогдашними традициями, куска хлеба лишили тоже, потому что печатать меня нельзя нигде. Прошел трудный год. Как-то в редакции литературки сталкиваюсь с Чаковским. Он радушно приглашает меня в свой кабинет и заводит разговор. «Вот вы, интеллигенцы, сейчас все ругаете Сталина». Я «Да, ругаем». Он «Ну хорошо, давайте рассуждать таким образом». «Вы за советскую власть?» Я «Да». «Попробуй тогда скажи иначе». Он «Я тоже за советскую власть. Но посмотрите, что такое получается. Сегодня мы разоблачаем Сталина, но раз сказали «А», надо сказать «И Б», значит, доберемся и до Ленина» а разоблачив Ленина, тем самым скажем, что советская власть плохая. Мне этот провокационный монолог был тошен, но завершил его Чайковский вдруг такими словами. По поводу вашего дела, умоляю, напишите крохотное покаянное письмо. Хоть пять строк, мы его наберем самым мелким шрифтом, и все, и все от вас отвяжутся, и дальше, может быть, печататься дальше. Придя домой, позвонил Максиму. Рассказал об этом разговоре. Владик говорит, действительно надо что-то написать. Я не представляю, как это все изобразить. Сочини за меня. И Максимов сочинил несколько строк, где не было никаких конкретных адресов, где я никого ни в чем не обвинял. Просто было сказано, что иногда моими произведениями пользуются в неблаговидных целях. Заметку напечатали, по-моему, в одном номере с подобным же покаянием Гладилина. А тут как раз в ЦК приехала делегация французской компартии, и в разговоре с одним из наших главных идеологов тот из французов спросил, «А что с Акуджавой? Почему ему запрещают печататься?» «Идеолог, да никто не запрещает. Так его же исключили из партии. Не этот у вас сложное известие. И буквально на завтра меня приглашают в тот же партком. Там сидят такие же люди, но какие дифирамбы теперь они поют в мою честь, как неблагонадежного превозносят». От стыда за них готовы провалиться сквозь землю. В общем, торжественно вернули партбилет. Вот такая и была эпопея. Лев Левицкий, писатель, добрый знакомый Акуджавы, записывает в дневнике, что Акуджава на первом собрании 1 июня соглашается написать опровержение при одном условии, что ему позволит назвать поименно всех здешних редакторов и перестраховщиков, мешающих ему работать всех, чьими стараниями его запрещают здесь и вынуждают печататься там. Естественно, это издевательское условие было невыполнимо по определению. Что уж там такого крамольного было в этом предисловии к посевовскому изданию? Написала его Наталья Борисовна Тарасова, главный редактор «Грани» в втором-восемьдесят втором годах. В конце жизни она ушла в Леснинский монастырь во Франции и жила там под именем монахини Александры. Предисловие так Куджава «Современный Боян» перепечатано в первом выпуске «Голоса надежды» 2004 год. Крамола тут мало. Вся повесть, то школяр, как ее главный герой, отрицает ложный советский патриотизм, фальшивого пафоса. Повесть — это не только правдивая картина дней Второй мировой войны, но и достойный памятник павшим на полях сражений российским детям преступно спровоцированным советской властью идти добровольцами на фронт, в то время как тысячи здоровых и взрослых мужчин, прикрываясь броней, отлично отсиживались в своих эвакуированных за Урал партийных и иных учреждениях. Вся боль недоумения перед этим трагическим явлением войны — о котором ни один советский писатель еще не отважился произнести ни слова, выраженной о Куджаве, в нескольких кратких предложениях. Это о прозе. Вот о стихах, в частности, о песенке веселого солдата. Из-за самых обыкновенных слов встают вдруг трагический образ венгерской революции, подавленной советскими танками, забастовка в Новочеркасске, и мысли невольно обращаются к будущему. А что если... Недаром по пришедшим из России сведениям Булату куджави было недвусмысленно предложено на его музыкальных выступлениях именовать от стихотворения песенка американского солдата. Предложено, как мы помним, Евгением Евтушенко, чтобы петь эту вещь публично и не зависеть от цензуры. Все равно все все понимали. Что ж тут такого, кроме вывода? Таков була Акуджава, веселый барабанщик нынешней России, несущий все именно те человеческие ценности, без которых задыхает страна и народ. У иных современных читателей может возникнуть вопрос. Но они-то там в гранях знали, что ему после этого в СССР жизнь дадут. Отвечу. В 64 четвертом году не только здесь, но и там наделись на конвергенцию. Конечно, это предисловие радикальнее текстов Акуджавы. Сочиняя песенку «Веселого солдата», он, может, в самом деле вспоминал венгерские события, но до новочеркасских оставалось два года. В некотором смысле редактриса Грани оказывала поэту медвежью услугу, приписывая ему столь непримиримые антисоветские позиции. Но не сам Жон в конце-то концов все это себе пишет. Отвечает ли автор за интерпретатора? Сборник, включавший шкалера и стихи, был переиздан в шестьдесят 1968 годах, и никто не требовал отречений. Больше того, предисловие Тарасовой -то не понравилось ветерану эмигрантской журналистики Роману Гулю, заметившему в рецензии для нового журнала общеизвестно, что в СССР всем несозвучным книгам даются партийные и тошнотворные предисловия. К несчастью, Предисловие Энн Тарасовой к книге Акуджавы того же стиля. Здесь тоже партийному рецепту политически разжевываются стихи Акуджавы. чем Тарасова разжевывает их неубедительно, назойливо, бесцеремонно приписывая поэту свои домыслы. А вся поэзия Акуджавы оказывается ничто что иное, как призыв к человеческой солидарности. Слава Богу, еще не к солидаризму. Как видим, Тарасовой попало за предисловие с двух сторон – И советской, и с антисоветской. Впрочем, даже и самые прозорливые эмигрантские критики Акуджавы, такие как Яков Горбов, бывали подчас недальнаедние советских функционеров вроде Иеричева, увидевшего в песнях Акуджавы хронику жизни золотой молодежи. В этих песенках увековечен и полусвет. Какой полусвет, Господи! Раз в месяц зашел работяга в ресторан с девушкой, у которой брошка на прокат. К чести эмигрантских критиков, описали об Акуджаве много, заметим, что они как раз не пытались ссорить его с советской властью. Тонко почувствовал, что несоветскость может быть еще и посторожнее антисоветскости. Особенно хорошо об этом у Горбова подчеркнувшего в рецензии на переиздание книги, что Акуджава и в официальной прессе демонстрирует независимость, твердость и сдержанность. При всем желании в этих изданиях, где перепечатываются и рецензируются вещи, либо прошедшие советскую цензуру, либо исполнявшиеся на вечерах, прикопаться не к чему. Но это по меркам здравого смысла. А по меркам второго года, когда машине надо же, Кем-то хрустеть, а Куджава выглядел идеальной мишенью. Правда, он почти не поет, пишет историческую прозу, но это мы посмотрим, что там у него за намеки. А пока пускай кается, потому что независимость не входит в число приветствуемых нами добродетелей. Она опаснее прямой враждебности. Во врагах мы иногда чувствуем прямо-таки родственные души, а с Куджавой у нас несовместимость. И пусть он, по крайней мере, не смеет состоять в ленинской партии, потому что на партийную дисциплину ему, как видим, чихать. Думать-то так, наверное, и думали. Но при этом понимали, что резонанса не оберешься. Если бы в шестьдесят четвертом году так печатали и превозносили, то ж восемь лет спустя с двумя романами и полусотни книжек за спиной после неоднократных заграничных гастролей, пластинок в Лондоне, Париже и Нью-Йорке – Он кое что из себя представляет, так просто не заткнешь. И начальник пятого диссидентского управления КГБ СССР Филипп Денисович Бабков, потом вольный девяностые начальник службы безопасности медиамоста в целом НТВ в частности пишет такую справку. Первого июня семисотого года фортком Московского отделения Союза писателей РСФСР, принял решение об исключении членов КПСС за антипартийное поведение поэта и прозаика была Акуджавы. Акуджава в беседах с своими близкими связями, сик, так, высказывается по этому поводу. Надоело мне эта возня жутко. Они очень надеюсь что я, напуганный, соглашусь выступить в прессе и после того, как все это барбушевало, я сказал опять нет. Видимо, было такое одно задание, что если скажет согласен, значит, надо пощадить. Нужно было, чтобы я выступил, как выступил недавно Шаламов, а для меня это унизительно. Так вот, Жава и лица из его окружения считают, что после исключения он будет испытывать затруднения с публикацией своих произведений. Он сожалеет, что не успел выпустить свой новый роман похождения Шипова». А теперь это вряд ли удастся сделать. Журнальная публикация вышла, а книжная в самом деле отложилась до пятого года. Примечание автора. Поэты В. Корнилов, Е. Евтушенко, прозаик Г. Мамлин, жена бывшего зам главного редактора журнала «Дружба народов» Николаева и некоторые другие, выражали готовность оказать Акуджаве в случае необходимости материальную помощь. Акуджава сказал, что на ближайшие пять-шесть месяцев денег у него хватит, Кроме того, он надеется подработать переводами и в кино. Но на договора с ним сейчас никто якобы не идет. Но он пишет тексты для кино и получает за это деньги. Причем оформляется эта работа, по его словам, от имени других лиц. Поэт-песенник Яков Шведов, занимающийся составлением антологии советской песни, обещал Акуджаве включить в сборник несколько его произведений. Некоторые связи Акуджа, например, критик Поперный. Выражают опасения, как бы за исключением из членов КПСС не последовало исключение Союза писателей. Проявляется интерес к вопросу о том, какова процедура утверждения решения Порткома. Намерен ли Акуджава обжаловать это решение? Акуджава заявляет в своем окружении, что предпринимать каких-либо шагов не намерен, так считает указанием сверху, и не хочет унижаться. Однако он полагал, что его дело будет разбираться на партийном собрании Московской писательской организации состоявшим 6 июня сего года. На следующий день после собрания, на котором вопрос об Акуджаве не обсуждался, разговарив женой, он сказал, «Было собрание, на нем меня не касались, даже не упоминали. Собрание было последнее до осени. Теперь видишь, какая штука! Страсти наколены жутко, даже отрицательные типы смущены, и все за меня. Я как герой перехожу в клуб». Разговор как вспоминает жена Акуджава, был домашний, не телефонный, стал бы жучок. После собрания Акуджава пришел к выводу, что его дело, по всей видимости, передадут сразу в райком. Поддержку Акуджаве выразил известный своим антиобщественным поведением Эл Копелев. Он сказал, хочу просто пожать хоть по телефону руку, хочу крепко тебя обнимать, главное, чтобы ты был. Отсюда ясно, что существенным источником справки было прослушивание телефона 4520726 Акуджауского номера на Ленинградском проспекте. Евтушенко посетил квартиру Акуджавы, выражал ему сочувствие и написал ему посвящённую стихи. В спектакле под кожей статуи Свободы, поставленной в театре-интаганке, он включил песню американского солдата булат Акуджавы. Когда после просмотра Главное управление культуры Моссовета рекомендовало исключить песню из спектакля, Евтушенко, якобы по согласованию с главным режиссером театра Любимовым, написал письмо на имя первого секретаря мгк КПСС товарища Гришина. Из поступающих материалов видно, что Акуджава в последнее время активно общается с лицами, занимающимися антиобщественной деятельностью или допускающими политически вредные, идеологически невыдержанные поступки, в их числе Копелев, Максимов, Войнович, Владимов, поженян Неизвестный и Сидур. Перечислены сплошь ветерана войны. Копелев, поженян Неизвестный, Сидур, на которых места живого не было от фронтовых ран. Особенно пикантно здесь антиобщественное поведение. Словом, антисоветские еще не швырялись, видимо, После него надо было уже принимать грозные меры, а к ним, судя по всему, не были готовы. Вообще-то антиобщественный, значит, хулиганский. Так и видишь горланищего пьяной песни Копелева, задирающего прохожих в обнимку с пожиняном. В той или иной форме сочувствия к Куджаве выразили члены Союза писателей Гоф, Храмов, Светов, Чайковская, Мамлин, Аксенов, Семенов, Захадер, Ваншенкин, Вегин, Атаров, Балтер, Савельев, художники Васильев, Бачурин и некоторые другие. И интерес к Куджаве проявила жена корреспондента газеты «Унита» в Москве Бенедетти, которая приглашала его к себе на квартиру, чтобы показать некоторые книги о Куджаве, изданные в Италии. Эту справку шеф КГБ и Андропов препровождает в ЦК КПСС под грифом «Секретно». С какой целью? Вероятно, чтобы в ЦК могли взвесить плюсы и минусы утверждения писательского решения. Считается, и в официальной биографии Бабкова есть эта мысль, что Андропов и его пресные как раз притормаживали рвение партийных бонз, потому что заботились о репутации СССР в глазах мировой общественности. Юрий Владимирович был человек неглупый, сам писал стихи, неоднократно приглашал литераторов для бесед и прислушивался к их мнению. Евтушенко вспоминал, что бывало у него неоднократно, и, в общем, находил шефа КГБ человеком в Думаю, особой любви к творчеству Куджа андропов не питал. Да и независимость его стояла ему поперек горла, Но понимал он то, что от исключения Куджавы из партии Советскому Союзу будет больше вреда, чем пользы. Партии, как видно из процитированных Бобковым высказываний о Куджавы, была ему уже не очень нужна. А вот он ей мог пригодиться. Все-таки витрина мысли. И так уж у нас много партийных литераторов, признанных во всем мире. В общем, Андропов и Бобков своей справкой ненавязчиво рекомендуют подумать. В сентябре Акуджаву вызвали в Пресненский райком. Какая-то работница, член райкома, все время спрашивала секретаря, а что он такого сделал? Что он сделал-то? Тот ответил, стихи опубликовал на Западе. Она так зашла: Ой-ой-ой! Я объясняю, ничего не публиковал. Они здесь напечатаны. Но ну, тут мне не дали говорить. Насчет визита Евтушенко как Акуджаве Бабков опять же точен. И зашел, и стихи вручил. Эти стихи напечатаны только восьмидесятые. Простая песенка Булата всегда со мной. Она ни в чем не виновата перед страной. Поставлю старенькую запись и ощущу К надеждам юношеским зависть и загрущу, Где в пыльных шлемах комиссары нет ничего И что-то у нас под корень самый подсечено. Эпоха петь нас подбивала, толкает вспять, Не запевала, подпевала, нужны опять. Но ты, мой сын, в пыли архивов иной Руси, найди тот голос чуть охриплый и воскреси. Он зазвучит из дальней дали, сквозь все пласты, и ты пойми, как мы страдали, и нас прости». Что касается письма Гришину, было и оно. И Евтушенко после этого удостоился аудиенции. Он вспоминает об этом следующим образом. «На следующий день, хотя я никогда не был членом партии, Я немедленно написал письмо в защиту Акуджавы, члену Политбюро, первому секретарю МК Гришину с просьбой меня принять. Мне позвонил его главный тогдашний первый помощник Изюмов. Советую вам взять это письмо, Евгений Александрович. Вопрос Акуджава уже практически решен, и вы ему не поможете, а только настроите Виктор Васильевича против себя лично. Я, однако, настаивал на своем. Гришин принял меня мрачно, но уважительно. Почему-то сначала, как ревизору, доложил мне экономическую обстановку в Москве. Она о трудностях перехода молочного производства со стеклянной тары на пакетную. — Мы так и так с этими пакетами, Евгений Александрович. Они все текут и текут. Углы их слабое место, углы. Но мы эти углы в конце концов зажали. Потом он громогласно всморкнулся. Он именно не высмаркивался, а всмаркивался, то есть втягивал содержимое носа внутрь, куда-то, видимо, в лобные пазухи его испещренного государственными заботами лба, и заключил. Теперь насчет этого какого? Акуджавова. Спасибо за своевременный сигнал, Евгений Александрович. Вы правильно заметили в вашем письме до кое-и поры. Так что я уж поговорил с краснопресненским райкомом. Выговором обойдемся. А то... Ваши писатели все время нравят вперед партии забежать, чтобы потом на партию все свалить. Эту мы им не позволим. Так вы и скажите этому Акуджавову. Когда я приехал к Булату и рассказал ему в лицах мой разговор с Гришиным, он немножечко посмеялся, потом сурово сказал. — Ну, ладно. Конечно, тебе спасибо за хлопоты, но ведь я тебя не просил. Может быть, лучше было бы, из бы меня исключили. Я уж сам давно себя исключил из их партии. Правда, Евтушенко датирует этот эпизод семьдесят третьим годом, говоря, что отмечал свое сорокалетие именно тогда. Однако мы здесь более склонны верить Бабкову, уже в июле семьдесят второго года указавшему, что место письмо имело. Евтушенко отмечает свои круглые юбилеи дважды. Согласно документам, он родился 18 июля тридцать второго года, а в действительности годом позже год он себе прибавил чтобы трудоустроиться в геологическую партию на алтае после исключения школы Так что судя по всему письмо к гришину и встречи с ним имели место в июле семьдесят второго года и судьба куджава решилась именно тогда в райкоме решение писательского парткома действовавшего с опережением затаптывать коллег к членам спни в первой утверждено не было партийная судьба куджавы зависла в неопределенности Наконец, 22 ноября 72 года в литературной газете «Действительно» по соседству с аналогичным заявлением Анатолия Гладилина появился следующий текст. «В течение ряда лет некоторые печатные органы за рубежом делают попытки использовать мое имя в своих далеко не бескорыстных целях. В связи с этим считаю необходимым сделать следующее заявление». Критика моих отдельных произведений, касающиеся их содержания или литературных качеств, никогда не давала реального повода считать меня политически скомпрометированным. Поэтому любые печатные поползновения истолковать мое творчество как враждебное и приспособить моими к интересам, не имеющим ничего общего с литературными, считая абсолютно несостоятельными, я оставляю таковые целиком на совести их авторов. 18, семьдесят второго Булата Куджава Текст достойный. Максим, не откажешь в дипломатичности. Ни одного имени, ни одного конкретного названия, ни малейшего раскаяния, никаких упреков, оставляю на совести авторов и даже прелестная расплывчатость формулировки во враждебном для нас духе, не ну, уточняя, кто мы такие, могут упрекнуть Акуджова в конформизме. Как мы читали у Войновича, таких охотников хватает. Сам Куджава рассказывал. Честно сказать, я не очень переживал. Купил байдарку и отправился путешествовать. Вернулся, а меня снова начали обрабатывать, чтобы я выступил хоть в какой-нибудь газете, хоть вестники пожарной охраны, хоть на самой последней странице, так бы галочку поставить, что я покаялся. Я отказывался. Но время шло, и я понял, что все дороги меня перекрыли, не печатают совершенно, работать не дают. А тут меня пригласил главный редактор литературной газеты Чайковский и тоже стал уговаривать. «Вижу, дела мои плохи, выеденного яйца не стоит вся эта борьба, и все равно написать не мог». Далее Куджава пересказывает историю с текстом Максима. «Он и написал. Правда, понять, о чем идет речь из этой записки, трудно было. что вроде «прошу не использовать в корыстных целях мою литературную работу». Я отнес в литгазету». Ну что вы говорят, надо что-то конкретное написать. Не хотите, не надо. Иду к дверям. Ткани в таком виде опубликовали. Так как Уджава получил партийный выговор за статью Натальи Тарасовой шестьдесят четвертого года. Кстати, все писатели, обещавшие ему помощь, слово сдержали. Евгений Храмов подписал своей фамилией песню «Затихает шрапнель», прозвучавшую в фильме Владимира Шредли дела давно минувших дней стихи были написаны за три года до эпопеи со сюжетами. Акуджава по просьбе Шределя обработал давний набросок, так и не ставший его собственной песней. В его ситуации семьдесят второго года стихи звучали крайне современно. Все можно пройти, все можно снести, а если погибнуть надежду спасти, а выжить, как снова родиться, да был бы куда вратиться. В назначенный час заиграет трубач что есть нам удачи средь всех неудач, что все мы еще молодые, и крылья у нас золотые.